Предо мною ни в чем не повинны троянцы. Ни лошадей, ни коров у меня ведь они не угнали. Счастливой втии моей многолюдной плодами богатой Нив никогда не топтали. Безмерные нас разделяют горы, покрытые лесом, И шумные воды морские. Не, для тебя мы, бесстыдник, пришли Чтобы ты был доволен, честь минилая блюдем и твою образина собачья. Ты ж за ничто это все почитаешь и все презираешь. Так же и мне ты грозишь, что моей завладеешь добычей. Подвигов тяжких наградой хейцами мне присужденной, но никогда не имею награды, я равный с твоею если ахейцы какой-нибудь город Троянский захватят. Больше всего нас приводит к победе средь сечи жестокой. Эти вот руки мои. Но как только дележ наступает, дар богатейший тебе, а я, и немногим довольный, стан свой к судам возвращаюсь, трудом боевым истомленный Еду теперь же в Афтию, Гораздо приятнее вернуться на кораблях, изогнутых домой. Посрамленный тобою, не собираюсь тебе умножать здесь богатств и запасов. Тут возразил Ахиллесу владыка мужей Агамемна. Что же, беги, если хочешь. Не я умолять тебя стану, ради меня оставаться останутся здесь и другие. Честь мне окажут они, особенно Зевс, промыслитель. Всех ненавистней ты мне меж царями-питомцами Зевса. Только раздоры, война и сражения тебе и приятны. Да, ты рукою могуч, но ведь это дано тебе Богом. В дом возвращайся к себе с кораблями своими, с дружиной. Правь. Мирмидонцами там, по тебе я, поверь, не печалюсь. Гнев твой меня не страшит, а грозить тебе буду я вот как. Феба полон у меня, Хрисеиду мою отнимает. Пусть! Я на моем корабле и с моей дружиной я отошлю, но к тебе я приду и твою Брисеиду саму веду, награду твою, чтобы ясно ты понял, силой, насколько я выше тебя, и чтоб каждый страшился ставить со мной себя наравне и тягаться со мною. Так говорил он. И яростный гнев охватил Хилеса, сердце в груди волосатое меж двух колебалось решений. Или острый свой меч обнажив, у бедра его бывший в разные стороны всех разбросать и убить Атриида? Или же гнев прекратить, смирив возмущенное сердце? В миг, как подобными думами разум и сердце волнуя, страшный свой меч из ножон извлекал он, явилась Афина с неба, Послала его белорукая гера-богиня, сердцем обоих любя и равно об обоих заботясь. Встал позади Ахиллеса, коснулась волос его русых. Видимо, только ему никому же из прочих незримо. Быстро назад обернулся Пелит изумленный, узнал он сразу Палладу Афину. Блестели глаза ее страшно. Громким голосом ей он слова окрыленные молвил. «Дочь Геоха, зачем ты сюда?» «И спустилась с Олимпа? «Иль пожелалась тебе увидать Агамемна на наглость?» «Но, говорю я тебе, я это намерен исполнить». Скоро он дух свой чрезмерный своей надменностью сгубит. Так отвечала ему сабоокая дева Афина. «Бурный твой гнев укротить я сошла, если будешь послушен, с неба. Послала меня белорукая гера-богиня, сердцем обоих любя и равно об обоих заботись». Ну, оканчивай ссору, рукой меча не касайся. Словом, впрочем, ругайся, каким тебе будет угодно. Вот что тебе я скажу, и все это исполнится точно. Вскоре тебе здесь дарами такими ж прекрасными втрое за оскорбление заплатят. Сдержи же, и нам повинуйся. Ей, отвечая, промолвил тогда Ахиллес Быстроногий, «Вашего с герою слово богини я слушаться должен, как бы духом гнев не владел, ибо так оно лучше».